И однако после смерти Людовика Святого люди жалеют о нем. Видно, коротка их память, раз они вспоминают лишь о правосудии, которое он вершил под дубом, разбирая тяжбу простого люда и отрывая драгоценное время от государственных дел. Но вслух Робер сказал, «Со дня смерти Людовика Святого не прекращаются споры и пререкания, договоры то заключаются, то отвергаются». «Если приносят присягу верности, то с оговорками беспрестанно заседающие парламенты то осуждают, то оправдывают, а в герцогстве мятеж следует за мятежом, и идут все новые и новые судебные разбирательства. Кстати, Карл повернулся Рубер Квалуа. Под каким предлогом посылал вас в Аквитанию ваш брат Филипп Красивый? Помнится, вы там навели тогда отменный порядок?» «В Байонне произошли в то время большие волнения».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 «Крепости в сен с тем, чтобы разместить в ней крупный гарнизон, отчасти угрожающий окрестностям». «Надо полагать, отдаст приказ своему сынышалю, воспротивиться этому и тоже захочет разместить в сеньоре гарнизон». «При первой же стычке между солдатами двух королевств, при первой же грубости в отношении королевского офицера» Робер выразительно развел свои огромные ручищи, словно вывод напрашивался сам собой. И его высочество Валуа, весь в голубом бархате, расшитом золотом, поднялся с трона. «Он уже видел тебя в седле во главе войска. Он вновь отправится в гень, где тридцать лет назад прославил короля Франции».